Кроме экономки с ужином, к Соне больше так никто и не зашел. Она уже переоделась ко сну, надела свой привычный черный шелковый пеньюар. Халатик от него повесила на перила кровати около головы. Вдруг что, сможет дотянуться рукой и быстро надеть? К сожалению, на двери не было замка. Если захочет, любой может зайти, даже ребенок. Бессонова долго лежала без сна. Все время оглядывалась на дверь в комнату. И прислушивалась, не идет ли кто-то. Она успела себя накрутить настолько, что когда дождь застучал по карнизу окна, Соня нервно дернулась и подскочила на кровати. Даже небеса рыдают, прошептала она в тишину и повалилась обратно. Как ни странно, под монотонные звуки дождя быстро уснула. Бессонно проснулась резко, и подскочив на кровати, прислушалась. За окном прогремел раскатистый гром. Крик из соседней комнаты стал громче. А плач надрывным. Настолько отчаянный плач, что аж душу урвал на части. Соня вскочила с кровати машинально. Спросонья она плохо соображала. Но все ее инстинкты так и вопили. Нужно помочь. Даже не задумываясь, кому и зачем, забежала в соседнюю комнату и, не включая свет, подбежала к кровати. Уселась и прижала всхлипывающую малышку к себе. Гром повторился. Девочка затряслась в рыданиях. Обняла Соню настолько крепко, как только смогла. Зажала в кулачках ткань пеньюара и зашептала, пряча личико на груди Бессоновой. «Мамочка, мне страшно!» И сразу, как обухом по голове. «Злата!» Соня застыла в немом ужасе. Все ее мышцы одеревенели в одно мгновение. Первым порывом было отстраниться и уйти. Но она не смогла даже сдвинуться с места. Злато вжималась так отчаянно, Будто мечтала раствориться в соне. Она все еще всхлипывала и тряслась, как только слышала очередной звук грома. Бессонова совсем растерялась. Не знала, что ей делать, как успокоить ребенка. Никогда с таким не сталкивалась. Сначала попыталась встать, но потом поняла, что Злата все равно повиснет на ней, как мартышка. Девочка переместила ручки и обняла Бессонову за шею. Зарылась носом в волосах. Не уходи, мне страшно одной!» «Да почему каждое слово девочки рвет ей сердце? Выворачивает душу наизнанку!» Соня вздохнула и начала качать девочку. При этом гладить рукой по голове. Дождь и гром будто издевались над ней. За окном лила, как из ведра. И, скорее всего, это затянется до утра. «Мамочка, песенку!» Неуверенно прошептала Злата она уже не плакала но все еще тряслась как испуганный зайчонок малышка отлепилась улеглась на кровать чуть отодвинувшись словно освобождая место для сони ладно будто у нее теперь есть выбор как только девочка уснет бессонова уйдет к себе и попытается забыть все что произошло вряд ли утром она согласится с условиями охотника а отцовский долг ну как то решится и эта проблема Она еще надеялась на то, что Маруська найдет славу и поговорит с ним. Убедит помочь, а не позорно прятаться, боясь гнева охотина. Что бы это ни было, вдвоем они справятся. Соня не знала ни единой колыбельной песни. Да и голос у нее, мягко говоря, не айс. Что же спеть? Была одна песня, которую раньше Бессонова могла слушать часами. Нежная и спокойная, с приятным мужским голосом. К счастью, Соня знала ее наизусть. Может, она и не смахивает на детскую колыбельную, но выбора все равно нет. Собравшись силами и прочистив горло, Соня тихонько запела «Возьми меня, люби меня, укрой!» Той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой! Той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой!» той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Она старалась, как могла, пела с придыханием и легким волнением. Злата не возражала против явно фальшивого исполнения, вплотную пододвинулась к Соне и обняла ее ручкой, удобно устроила голову на груди. Так вдруг стало странно, уютно и тепло, по-домашнему, что ли. Злата уже зевала и терла глаза, будто вот-вот готовилась уснуть. Бессоново засмотрелась на девочку, мило улыбнулась, замечая, как маленькая булочка сладко зевнула. Было в ней что-то до боли родное и притягательное. Не вызывала она в ней отторжения. Но в то же время и никаких материнских инстинктов Соня не проснулась. Обычное сострадание, не более. Понимая, что замешкалась, Соня продолжила петь. «Я помню, той ночью закрыл твои очи, бабушкина дверь». И Лестничный проем, спускаемся мы вдвоем. Парк и скандалы, любовь, мемуары, песни о любви. С тобой навсегда, прошу тебя, помни меня. Я провожал тебя домой под звуки птиц. Ты засыпала на моих коленях, а я стучался в бабушкины двери. Я прохожу весь коридор, а ты все спишь. Не вставай, малыш, ты мне говоришь. Этого было достаточно. Чтобы злато мирно засопела. Соня решила, что подождет некоторое время, а затем аккуратно переложит девочку полностью на кровать и уйдет. У нее в голове до сих пор звенели слова из любимой песни колыбельная группы Рауфа и Фаик. Соня напевала ее про себя и, как-то незаметно веки стали тяжелыми. Закрыв глаза, бессонно полностью расслабилась и уснула.